Рассаль исчез. «Ого!» — воскликнул Хол. «Зачем все эти пируэты?» Я ответил самому себе. «За нами верно следили?» «Вполне возможно», — сказал Дэвид. «Значит, возможное осложнение», — отозвался Джонни. «Придется глядеть в оба. Хотя мистер Кэндалл ни о трудностях не говорил. Что ж, нам к ним не привыкать». Джонни даже не обернулся. «И как вы поступите, если жизнь профессора окажется в опасности?» — спросил Дэвид. «Увезем его обратно», — незамедлительно ответил Джонни. «Но доктору Лайензу в Буэнос-Айресе предстоит серьезная работа. Кэндалл должен был предупредить вас об этом». Джонни обернулся и посмотрел сполдингу прямо в глаза. «Вот что я вам скажу, мистер. Эта грязная свинья Кэндалл может убираться ко всем чертям. Я такому дерьму подчиняться не стану». «Тогда зачем вы сюда приехали?» «Мы служим не Кэндаллу. Нам платит научно-исследовательский отдел компании «Меридиан». А Кэндалл к нему отношения не имеет. Он просто паршивый бухгалтер». «Поймите, мистер Сполдинг», — вмешался Холл, пытаясь сгладить неприятные впечатления от резких слов напарника. «Мы должны делать то, что идет профессору на пользу. Для этого нас и наняли». «Понимаю». «Я постоянно поддерживаю связь с «Меридианом». Уверяю вас, доктору Лайнзу...» «Никто не хочет повредить». Дэвид говорил убедительно, но сам своим словам не верил. Ему любой ценой нужно было усыпить подозрения Холла и Джонни. Такси притормозило, повернуло в квартал Сан-Телма, остановилось у трехэтажного белого каменного дома с покатой черепичной крышей, стоявшего по адресу Переса-Верде, 15. Первый этаж дома был снят для доктора Лайнза и его ассистентов. «Приехали». — сказал Сполдинг и вышел из машины. Лайонс вылез вслед за ним. Он встал на татуаре, оглядел уютный дом, тихую улицу. Деревья были фигурно подстрижены, каждый камешек мостовой вымыт. В квартале царил старосветский покой. Дэвиду показалось, что Лайонс нежданно обрел здесь то, что искал. Юджин Лайонс искал хорошее место для отдыха. Вечного отдыха. Он искал могилу. Времени, на которое рассчитывал Дэвид, у него не оказалось. Он просил у столица позвонить после пяти, а сейчас уже было почти четыре. В подходили первые шхуны, матросы бросали и ловили тяжелые канаты, повсюду виднелись сети, сохнувшие под последними лучами заходящего солнца. Оча Калия» располагалось в Дарсене-Норте, относительно уединенной части района Бока. По улицам вдоль складов тянулись давно заброшенные железнодорожные пути. Оча Калия», несмотря на то, что выйти отсюда как океану было легче, чем из глубины района Лопата, пребывала в запустении, слишком уж обветшалась здешняя техника. Создавалось впечатление, будто владельцы Оча Калия» Не решаются ни продавать ее, ни реконструировать. Сполтинг был в одной рубашке. Светло-коричневый пиджак он оставил на Террасе Варде. На плече Дэвид нес скатанную ветхую сеть, только что купленную неподалеку. Она воняла старой пенькой и водорослями, но исправно несла свою службу, делала Дэвида похожим на местного обывателя, рыбака. Он шел по тротуару, пока тот не кончился. Последний квартал в калия составляли несколько старых построек и обнесенные заборами пустыри, которые когда-то служили складами под открытым небом, а теперь заросли бурьяном. У самой воды стояли два огромных сарая, соединенные между собой запранным сеткой проходом. За ними виднела шхуна у причала. Еще одна пристань находилась в четверти мили на север. калия было и впрямь местом уединенным». Дэвид переложил сеть с одного плеча на другое. Из ближнего дома вышло два моряка. На втором этаже открылось окно, и какая-то женщина прокричала мужу, что если он не вернется вовремя, ему будет плохо. Похоже на индейца-старик сидел на деревянном стуле около входа в лавку, где продавалась наживка. Сквозь запятнанные грязью и солью окно виднелось несколько мужчин. Они сидели за столом, пили вино прямо из бутылок. Дэвиду показалось, что конец света здесь поступил уже вплотную. Он поздоровался с индейцем и вошел в лавку. Человек, заскороченным из досок при лавке, опешил, увидев покупателя, не знал, что ему делать —